Внутри город Целинь был очень большим, здесь было много магазинов, продающих все виды товаров. Гуляя по городу, Ван Линь встретил людей с различными уровнями культивации. Самые сильные из них были на поздней стадии формирования ядра, а слабые — на первом или втором уровне конденсации Ц. Ван Линь обошёл в магазины в поисках необходимых предметов, одновременно его божественное сознание постоянно было соединено с со вторым дьяволом, который наблюдал за Юнь Фэй. Она прошла в угол своей комнаты, Открыла каменную плиту и достала печь для изготовления таблеток. Затем на ее лице появился след неуверенности, и она убрала печь обратно. юнифе осталась в своей комнате, не зная, что делать дальше. Ван Лень мысленно ухмыльнулся. Её жизнь была уже в его руках, так что ему не нужно было торопиться с убийством. Он хотел посмотреть, правда ли в городе Целин есть кто-нибудь, кто смог бы разрушить его ограничения. Это было своего рода проверкой силы его ограничений. С такими мыслями он продолжил наблюдать за ней через свое божественное сознание и одновременно искать материалы. Во время прогулки взгляд Ван Линь вдруг остановился на одном магазине. Этот магазин был пятиэтажным, украшенным резьбой с драконами и фениксами, от которых исходили волны духовной силы. Под самой крышей этого магазина была большая нефритовая табличка белого цвета с тремя вырезанными словами «Павильон очищения артефактов». Глядя на павильон, Ван Линь странно улыбнулся, Он вспомнил, как, будучи в городе Нандоу, зашёл в павильон очищения артефактов, чтобы обменять кожу дракона на печь для очищения таблеток. После этого за ним увязалась погоня, которая в конечном счете привела к кровопролитию. В конце концов, печь, которую он достал с таким трудом, он отдал Лимуван. С этими мыслями в его голове возник образ нежной, слабой и хрупкой женщины, а он вздохнул. Он знал, что он нравился Лимуван, но кровная месть была для него важней. В жестоком мире культивации стоило избегать любых связей, Потому что если он снова навлечет беду, она пострадает в первую очередь. После такого опыта сердце Ван Линя стало ледяным. Он решил не заводить никаких связей, пока не станет достаточно силен, чтобы защитить любимых. В мгновение ока пролетело 200 лет, Лиму Ван уже могло не быть в живых. Ван Линь отбросил все мысли о ней, и его глаза вновь стали холодными. Ускорив шаг, он быстро вошел в этот павильон очищения артефактов. Внутри все не так уж и отличалось от того, что было в городе Нандоу, кроме разве что дополнительного этажа. Войдя внутрь, Ван Лин небрежно оглянулся и поднялся вверх по лестнице. Когда он зашел на второй этаж, его взгляд остановился на левой стене. На стене висела шкура гигантского дракона, она была снята со всего тела, так что казалось, что в комнате был живой дракон. На втором этаже павильона очищения артефактов сидела девушка в синем шелковом платье Она ела семечки, когда заметила Ван который рассматривал кожу дракона. Она использовала специальную технику павильона, чтобы проверить Ван и поняла, что он был на поздней стадии формирования ядра. Затем она обратилась красивым голосом. «Это самая полная кожа дракона в нашем павильоне. Она не для продажи, если только у вас нет какого-нибудь равноценного предмета, чтобы обменять его». Эта кожа дракона была очень хорошо знакома Ван линию, особенно своим сложением. Она очень напоминала ту кожу, которую Ван Лень обменял на печь. Ван Лень ненадолго задумался и спросил. «Я хотел бы узнать, откуда она у вас?» Если бы Ван Лень задал такой вопрос, будучи на первой стадии формирования ядра, он не получил бы ответ. Но теперь, когда он был на поздней стадии формирования ядра и почти перешел на стадию зарождающей с души, его культивация была достаточно высокой, чтобы девушка ответила. Она усмехнулась и сказала. «Вы не первый человек, который спрашивает, откуда она взялась. В конце концов, получить целую кожу дракона не так легко, а эта драконья кожа была срезана с дракона сразу после смерти». Ван кивнул. Его взгляд переметнулся от кожи дракона к девушке. Девушка отложила семечки в сторону и мило улыбнулась. «Честно говоря, я не знаю, откуда была эту кожу. Это было 200 лет назад. Тогда в филиале магазина в городе Нандоу на внешней территории моря демонов один культиватор обменял ее на алхимическую печь». Мягко говоря, тот культиватор, который обменял эту кожу, 200 лет назад был очень известной личностью на внешней территории моря демонов. Когда он покинул Нандоу, его преследовало много экспертов на средней стадии формирования ядра, но сам культиватор в то время был только на поздней стадии заложения основы. Казалось бы, этот культиватор обречен, но во время преследования он прорвался на стадию формирования ядра, развернулся и убил всех своих преследователей. Он даже заставил мастер на средней стадии формирования ядра использовать стодневный приказ убийства десяти тысяч демонов. Ван Линь выслушал всё с неизменным выражением лица. После того, как девушка закончила говорить, он кивнул и больше ничего не спрашивал. Пройдя через павильон, он потратил 30 духовных камней среднего качества и купил необходимые материалы. Затем он потратил еще несколько духовных камней на нефритовый талисман, в котором содержалась карта расположения древних телепортационных формаций Затем он ушел, ни разу не оглянувшись назад. Драконья кожа все еще спокойно висела на стене второго этажа павильона. Ван Линь был очень доволен покупками. Он нашел все необходимые для флага ограничений. По правде говоря, кроме чернильного камня, все остальные материалы были не такими уж редкими, поэтому их было очень легко купить. Но вот нефритовый талисман Ван Линь не совсем удовлетворил. Даже в повелении очищения артефактов было немного информации о древних телепортационных формациях, В этом нефритовом талисмане содержались лишь некоторые отрывки о них. Что касается информации о сфере Цзы, Вен Линь не стал спрашивать напрямую, он поспрашивал об этом косвенно, но такие расспросы ничего ему не дали. Когда он вернулся в пещеру, Юньфэй все еще была в своей каменной комнате. Проверив её, Вен Линь вернулся в свою комнату и принялся изготавливать флаг ограничений. Уровень его культивации был намного выше, чем у Юньфэй, так что когда он вошел, Юньфэй совсем его не заметила. Ван Лень вынул нефритовый талисман, который он получил во втором барьере в земле древнего бога и в котором содержалась информация о создании флагов ограничений. Он еще раз внимательно изучил его, прежде чем, сжав правую руку, раздробить на куски. Затем он вынул чернильный камень и, катализировав его своей духовной силой, извлёк один с другим все материалы, необходимые для создания флага ограничений, начав сливать их друг с другом в соответствии с инструкцией. Затем, используя метод, описанный в уже разрушенном нефритовом талисмане, Он выпустил духовную силу, смешанную сущности крови, и начал процесс очищения. Этот процесс в разрушенном нефритовом талисмане назывался «взращиванием сосуда». Можно сказать, что процесс очищения флагов ограничений отличился от способа очищения сокровищ, которые он узнал в военной святыне. Оба метода представляли собой не только две разные системы, но и две совершенно отдельных сферы. На взращивание сосуда могло уйти сколько угодно времени в зависимости от потребностей ограничений. Если бы можно было поместить 990 999 ограничений на флаг ограничений, то его создание можно было бы считать полностью законченным. Но в действительности у флагов ограничений было четыре уровня качества. Эти четыре уровня качества делились в зависимости от количества ограничений на флаге. Там было 999, 9999, 999999 и в конечном счете счёте 999 999999 ограничений. Первой целью Ван Линьи были 999 ограничений. Поздно вечером того же дня Ван Линь сидел в комнате, скрестив ноги, а его руки постоянно двигались перед ним. Перед ним развивался маленький белый флаг, на флаге было 11 черных точек. Ван Линь был очень сосредоточен. Его руки вдруг изменили движение и, сформировав несколько печатей, вдруг указали на флаг перед ним. Внезапно серия остаточных изображений вырвалась из его рук, Я сформировал ее зорный круг ограничения, который приземлился на белый флаг. Как только ограничение приземлилось, оно распалось и приняло форму черной точки на флаге. К этому времени на флаге было уже 12 точек. Когда на нем будет 999 черных точек, создание флага ограничений самого низкого уровня будет завершено. Все это время Ван Линь соблюдал крайнюю осторожность. Несмотря на то, что этой ночью он создал десятки ограничений, не все из них можно было размещать на флаге. После нескольких попыток Ван Линь обнаружил, что флаг может содержать только 10 одинаковых ограничений одновременно. После 11-го одинакового ограничения остальные 10 тут же исчезали. После недолгого отдыха, когда Ван Линь был готов поместить 13-е ограничение на флаг, он поднял голову и посмотрел на комнату Юнь Фэй. Его глаза заледенели. С помощью второго дьявола Ван Линь увидел, что Юнь Фэй снова вынула печь для очищения таблеток. Эта печь была очень старой. и на ней была полоска из жёлтой бумаги, которая слабо сияла. Юньфэй замерла, а затем стиснула зубы. Вместо того, чтобы поместить печь в дорожную сумку, она взяла ее в руки и тихо вышла из своей комнаты. Она с ненавистью взглянула на комнату Ван Линя, но быстро подавила это чувство. Стоя снаружи комнаты Ван Линя, она спросила. «Старший, вы там?» И стала ждать. Спустя время горения палочки благовония, женщина снова почтительно сказала. «Старший». «Младшая нужно на время покинуть пещеру, и я хотела бы попросить вашего разрешения». После этого она медленно отступила. Даже когда она была у входа в пещеру, Ван Линь так ничего и не сделал. Глаза женщины вспыхнули, она аккуратно коснулась двери в пещеру и ушла прочь. В течение полутора месяцев, пока Ван Линь был закрыт в своей комнате, когда женщине нужно было выйти, она проделывала этот ритуал. Ван Линь лишь ухмыльнулся в своей комнате. Как только женщина ушла, он встал и последовал за ней. На этот раз женщина взяла с собой химическую печь. Должно быть, происходит что-то важное, и Ваналению стало любопытно, как это связано с печью. Стоит отметить, что когда он впервые вошел в пещеру, то проверил ее своим божественным сознанием и не нашел ничего ненормального. Очевидно, что печь охранялась каким-то заклинанием, которое мешало другим обнаружить ее и исследовать ее содержимое божественным сознанием. Кроме того, у Ваналения были свои догадки насчет того, почему она не положила печь в сумку.